Глава семнадцатая «Так, выходит, мы дома?» Произнес Марстон таким тоном, что стало ясно. В утвердительный ответ он не верит ни чуточки «Да, Марстон, да!» — прокричал в ответ Дарвальд. Я его никогда таким не видела. И даже не подозревала, что он умеет настолько искренне радоваться. Дарвальд вообще был скуповат на проявление эмоций, особенно положительных. А вот поди ж ты. «Да спускайся же оттуда, оглядись! Ты разве это место не узнаёшь?» Марстон, недолго думая, сыпался вниз, увлекая с собой по меньшей мере половину сена с верхушки стога. В каком виде он прибыл к подножию этого сооружения, я даже описать не возьмусь. «Ну, смотри внимательнее!» Продолжал ликовать Дарвальд, хватая Марстона за плечо и разворачивая к едва виднеющемуся вдали лесу. «Вон тот самый лес, за которым коревый тракт проходит!» А вон там...» Дарвальд развернулся и махнул рукой. «Ну, вон же, приглядись, холмы видно. До дома рукой подать». «Точно!» Марстон, ладонью прикрыв от солнца глаза, всматривался вдаль. Я при всем желании ничего не могла там разглядеть, но, как я уже, кажется, упоминала, умага магов было куда острее моего. «Точно! Мы дома, Валь, дома!» От Марстонова вопля у меня уши заложило, честно признаться. Про меня, разумеется, маги забыли напрочь. Впрочем, я к этому давно привыкла. И вот пока они там радовались, хлопали друг друга по спине, получалось достаточно громко. И чуть ли не скакали, взявшись за руки, опознавая очередную примету местности, я пыталась слезть на землю и при этом ничего себе не сломать. В конце концов, я последовала примеру Марстона и попросту съехала вниз в ворохи сена. «Бедные крестьяне, придётся им этот сток заново собирать, так мы его разворотили». Даже странно, мы, наконец-то, попали куда надо, если верить магам, конечно, а у меня даже не было сил толком порадоваться. Я чувствовала только облегчение и ещё усталость. Хотелось забраться обратно в сено и уснуть, и чтобы никто меня не трогал, никуда не тащил и не заставлял ничего делать. «Юлька!» — вспомнил, наконец, обо мне Марстон — «Юлька, ты чего с такой кислой физиономией стоишь? Радоваться надо!» «Я радуюсь», — сказала я. Марстон определённо ожидал, чтобы я начала прыгать от восторга, но, повторюсь, сил у меня не было. «Честное слово, радуюсь! Не надо меня в воздух подкидывать! Не надо!» «Не мучай ты её!» — вмешался Дарвальд, за что я ему была очень признательна, и Марстон неохотно поставил меня на зим. «Поедем лучше!» «Да, поехали!» — согласился марстон «Мне, знаешь, до сих пор не верится, что мы правда дома!» Он помотал головой и начал снимать куртку. «Уф, ну и жарище! Валь, слушай, когда нас отсюда унесло, снег же ещё лежал! А сейчас...» марстон нахмурился, соображая. «Ну да, лето уже за середину перевалило. Сенокос! Ты уверен, что мы снова не промахнулись, а?» Это прозвучало настолько жалобно, что я невольно фыркнула. Честно говоря, я бы не удивилась угодимый в мир, как две капли воды, похожий на родной мир магов. Я уже готова была ждать от судьбы любой подлости. «Марстен, я ещё раз повторяю. Наш источник спутать ни с каким другим невозможно», терпеливо повторил Дарвальд, вызывая лошадь, «Время, ну, мы с тобой, извини, немало поскитались. Время не прошло изрядно. И раз уж ты не веришь мне на слово, то давай вперёд, убедись своими глазами». Марстон, что удивительно, молча вызвал своего жеребца, взгромоздил меня ему на холку, сам сел в седло, и мы направились в ту сторону, где, по утверждению Дарвальда, располагались какие-то холмы. «А мы не по дороге поедем?» — спросила я. Жарко было и неимоверно. Я жалела, что нельзя раздеться дальше, чем до рубашки. Чего-нибудь вроде купальника в моём нынешнем наряде предусмотрено не было. «Напрямик короче, чем по корявому тракту», — ответил марстон и я вспомнила, как он что-то подобное рассказывал полковнику Орлину. «Дорога озера огибает. Нам придётся его почти целиком объезжать, а мы сейчас двинем прямо через холмы, тут недалеко». «Да уж», — проворчала я. «Путешествие по такой же Арии мне вовсе не нравилось. Недалеко, до вечера тащиться будем». «А мы сейчас ходу прибавим». У Марстона слова редко расходились с делом, поэтому он пришпорил коня, и мы понеслись вихрем. Признаться, такая езда мне нравилась куда больше, хотя бы потому, что меня худо-бедно обдувало ветерком, а вот коню, боюсь, пришлось несладко. морстон ошалел?» нагнал нас Дарвальд. «Куда ты так несёшься?» «А чего плестись-то?» ответил Марстон. «Доберёмся поживее, и я уже сварился на этой жаре, искупаться хочу, умираю». дарваль только головы покачал, а я мысленно застонала. «Ну зачем Марстон сказал о купании? Я теперь тоже мечтала об этом. Хорошо ещё мчались мы и в самом деле вовсю прыть». «Валь, а ты-то куда?» спохватился вдруг Марстон, завидев, как Дарвальд заворачивает лошадь к небольшой купе деревьев на краю луга. Тот только отмахнулся. «Ну вот опять!» Он повернул вслед за Дарвальдом, и вскоре я разглядела, куда понесло нашего старшего товарища. Там, в довольно скудной тени, расположилось несколько человек, по виду крестьяне. Впрочем, кто ещё мог оказаться в такое время в таком месте? Видимо, они пережидали самую жару, а заодно обедали. На траве было расстелено грубое полотенце, на нём я углядела хлеб, какие-то овощи, небольшой кувшинчик, уж не знаю с чем... Инструменты, подозрительно напоминающие до более знакомые мне грабли и виллы, были аккуратно сложены рядом. Работа явно оставалось немало, здесь только начали метать стога. Завидев всадников, крестьяне заинтересовались, а когда Дарвальд подъехал поближе, так и вовсе повскакивали на ноги и принялись кланяться. Не то чтобы земно, но всё-таки весьма уважительно. «Чего это они?» — шепотом поинтересовалась я. «Ты что?» — возмутился Марстон. — Это ж его земли. Валь здесь хозяин. — Ну, мне это откуда было знать? — обиделась я. — Я тебе рассказывал, — настаивал Марстон. — Может, и рассказывал, конечно, но он столько тарахтит, что запомнить всё, о чём он говорит, решительно невозможно. Пока мы припирались в полголоса, Дарвальд успел поздороваться со старшим из крестьян, крепким чернобородым мужчиной и лет эдак пятидесяти на вид. «Давно не видать вас было, господин Тарм», — заметил тот осторожно. Дарвальдс сделал неопределённый жест рукой, дескать, «дела, дела». «Как в этом году? Града не было?» — спросил он. «Вашими стараниями, господин Тарм», — вежливо наклонил голову чернобородой. «Погодка стоит, загляденье. Вот только сегодня парит здорово, как бы ни грозе». «А у нас вон ещё работы сколько?» Дарвальд глянул на небо и нахмурился. «Валь!» — позвал Марстон. «Ты долго ещё? Езжайте!» — махнул тут рукой. «Дорогу, надеюсь, не забыл ещё? А у меня тут дела». Марстон только вздохнул, поворачивая коня. «Ну всё!» бурчал он. — Попался. Теперь начнётся господин Тарм гроза собирается господин Тарм гусеницу урожай поели, господин Тарм то, господин Тарм всё. Разбаловал у их. — Он же хозяин, — перебила я. — Обязан заботиться и, это, помогать всячески. Это ты вот безответственный, а Валь я вижу... — Да что ты видишь? — отмахнулся Марстин. А я вдруг вспомнила, что не спросила у Дарвальда одну очень важную вещь. Можно было бы спросить и потом, но я боялась, что позабуду. «Юлька, ты куда? С ума сошла!» Конь шел шагом, но я все равно чудом не сломала шею, решив без помощи Марстона спрыгнуть на землю. «Подожди меня, я сейчас!» — крикнула я и бегом кинулась к Дарвальду. По счастью, отъехать мы успели совсем недалеко, но все равно сменяли Лоградом, когда я добежала до группы крестьяны и Дарвальда. Тот успел уже спешиться и теперь вел обстоятельную беседу с крестьянами. «Что случилось?» — удивился он. «Юль, что такое?» «Валь!» — пропыхтела я, тщетно пытаясь отдышаться. «Один вопрос, а то забуду потом». «Выкладывай скорее», — поторопил Дарвальд. И ему явно не терпелось вернуться к хозяйственным заботам. «Сейчас, погоди. Я, наверное, была красной, как помидор, и всё никак не могла вернуть дыхание в норму». «Начка, барышня!» — сказала вдруг одна из крестьянок. Высокая жилистая тётка с толстой чёрной косой, обмотанной вокруг головы на манер короны. — Глотните, полегчает. — Спасибо, — просипела я, принимая у неё из рук кувшинчик. Смертельно хотелось чего-нибудь холодного, но, увы, кувшинчик успел уже нагреться. Если там молоко... Но мне повезло, в кувшинчике оказалось что-то вроде клюквенного морса, такое же кисленькое и приятное на вкус. Я постаралась отогнать мысль о том, сколько народа уже пила из этой посудины, хлебнула от души, чтобы промочить пересохшее горло, ещё раз поблагодарила тётку и снова повернулась к Дарвальду. «Ну, давай свой вопрос», — снова поторопил меня Дарвальд. Я покосилась на крестьян. Говорить при них мне не хотелось, и Дарвальд это понял. Мы отошли на пару шагов, и я, наконец, спросила. «Валь, ты что же, выходит...» «Вспомнил координаты, раз мы, наконец, попали к вам домой? Мне смертельно хотелось проверить собственную теорию, придуманную как-то в глухой ночи». «Представь себе, нет», — огорошил меня Дарвальд. «Видимо, у меня сделалась очень глупая физиономия, потому что он рассмеялся и добавил». «Вернее, вспомнил, но не полностью. Только основной направляющий вектор, а этого мало. Впрочем, долго объяснять». Я смотрела жалобно, Дарвальд сдался. «Ну, хорошо. Представь лист бумаги. Представила? Теперь представь, что он с обеих сторон мелко исписан. А теперь вообрази, что таких листов штук 6 Я честно попыталась вызвать в воображении требуемую картину и даже преуспела в этом. «Примерно так выглядит координаты любого мира», — закончил Дарвальд. А я вспомнила в лучшем случае, ну, скажем, только содержимое одного листа. «Этого никак не могло хватить, уверяю тебя». «Тогда, значит, нам страшно повезло», — вздохнула я. «Да, я была себе слишком высокого мнения. Какой из меня психолог?» «Такое везение из ряда невероятного». Покачал головой Дарвальд и вдруг зачем-то понизил голос, хотя услышать нас могла разве что какая-то птичка, прыгавшая поблизости в траве. «Знаешь, Юль, я до смерти испугался тогда». «Чего?» Я сделала вид, будто не поняла, хотя ясно было, чего мог испугаться Дарвальд. «Да ничего, Юля...» Вздохнул Дарвальд и стал смотреть в сторону. Наверное, опасался, чтобы я чего-нибудь не высмотрела в его взгляде. «Да и ты сама прекрасно понимаешь, я полагаю. Я испугался за Марсона. За тебя тоже, конечно». «Да уж не оправдывайся», — фыркнула я. «И не думаю». Совершенно серьёзно ответил Дарвальд. «Ладно, шутки в сторону. Ты в самом деле была права, Юля. Я собственник. И к каким последствиям могло привести моё поведение, впрочем, ты видела». «О да», — передернулась я, — воспоминания об оставленном нами мире были ещё очень и очень свежи. «Это было очень мило, скитаться по мирам вдвоём, втроём», — поправился Дорольт, покосившись на меня. Приключения, авантюры, всевозможные развлечения, даже и опасности. Всё это казалось просто замечательным до тех пор, пока я не понял... Не поняла. «Что ты понял?» — пытливо спросила я. «Что могу потерять его?» — тихо ответил Дарвальд. «Странно звучали эти откровения на скошенном лугу под жарким летним солнцем». «Всё у нас никак у людей». Не потому, что ему надоест, и он возьмёт и уйдёт, приключений искать на свою голову, а просто потерять. Совсем. Навсегда. По какой-нибудь нелепой случайности. И это будет на моей совести. «Валь, не заводись!» — предостерегла я. «Всё же обошлось!» «Да», — скупо улыбнулся Дарвальд. «В очередной раз обошлось. Почти без потерь». И вот тогда-то я и подумал, что хватит с нас приключений. Я всю дорогу до Источника пытался вспомнить эти злочастные координаты, чуть с ума не сошёл, ничего толком не вышло. Но главное, я понял, что хочу вернуться. На самом деле хочу, не на словах, как прежде. У меня в голове промелькнула любопытная мысль, но я не стала перебивать Дарвальда. «Мне кажется...» Источник среагировал на это. Завершила мысль Дарвальд, внезапно оживившись. «Понимаешь, прежде Марстон отчаянно хотел домой. Он геройство в этих чужих краях любит, только если знает, что может в любой момент вернуться. А так он, считай, половину удовольствия лишился. А я... я так же отчаянно возвращаться не хотел. Потом ещё и ты появилась, и наверняка больше всего хотела оказаться у себя дома. Понимаешь?» Два, а затем и три человека. Диаметрально противоположное желание. Вот и заносило нас они весть куда. Дарвальд явно увлёкся. А в последний раз, когда по меньшей мере у двоих из нас желания совпали, к тому же они были совершенно искренними, источник, наконец, выбросил нас куда нужно. Кстати, это интересная теория. «Нужно будет проверить, в самом ли деле с помощью источника можно путешествовать, используя силу собственного желания, а не механически задавая координаты». «Валь, Валь, всё!» — замахала я на него руками. «Теория отличная, ты её проверишь обязательно, только на этот раз справочник с собой взять не забудь». «Теперь-то уж точно не забуду», — без тени улыбки ответил Дарваль. «Юлька!» — заорал Марстон. Я долго тут жариться буду. Я сейчас один уеду и сиди тут на солнцепёке со всей этой компанией. — Иди, — сказал Дарвальд. — А то ведь он, правда, уедет. — А ты надолго? — уныло спросила я. — Как получится, — туманно ответил Дарвальд. — Столько всего накопилось. — Ну, ты всё-таки нас совсем-то не бросай, — сказала я, и трусцой направилась к Марстону, нетерпеливо горцевавшим на своём вороном. Коню корцевать явно не хотелось, а хотелось в тенёк. Но же с кассердным Уарстону было наплевать на желание животного. Ну что ж, похоже, хоть в чём-то я оказалась права. И если это мои задушевные ночные беседы привели к тому, что Дарвальд, наконец, опомнился, и все мы попали куда надо, то я... я готова бросить свой институт и идти учиться на психолога. Хотя нет, наверное, это просто случайное совпадение. Могла я случайно угадать? Могла. А семена, что называется, попали на благодатную почву только и всего. А, какая разница. Главное, больше не нужно никуда нестись, ни с кем сражаться, ни от кого прятаться. И вот тут-то, осознав всё это, я и почувствовала, что совершенно неприлично счастлива. До такой степени я не была счастлива... Да никогда я не была счастлива настолько! Я подпрыгнула на бегу, Куда только усталость подевалась, и издала невнятный вопль и прибавила ходу. "Тебя что, змея укусила?" подозрительно спросил Марстон, когда я всё-таки добежала до него. "Конечно, он даже не подумал поехать мне навстречу. С чего ты взял?" удивилась я. "Ну чего ты бежишь, шаряешь?" вопросом на вопрос ответил Марстон и одной рукой закинул меня на коня. "Поехали уже, я тут испёкся. О чём вы там свалим шептались? Всё тебе расскажу." фыркнула я. Марстон Марстона совершенно определенность не дала любопытства, но говорить ему я ничего не собиралась, ещё не хватало. «Не больно-то и хотелось», — обиделся Марстон и перешпорил коня. Лук скоро кончился, потянули серединкие деревья, а вскоре мы выехали на вполне приличную дорогу. Впереди чуть левее показались те самые холмы, о которых толковали мои маги, и дорогу вскоре пришлось покинуть, она уводила в другую сторону. «Она к корявому тракту ведёт», — пояснил Марстон в ответ на мой вопрос. «А я ж сказал, мы напрямую, через холмы». «А почему тракт корявый?» — поинтересовалась я, потому что молчать мне надоело, смотреть особенно было не на что. «Ухабистый, что ли?» «Да, конечно!» — даже возмутился Марстон. «Это ж главный тракт. В столицу ведёт, по нему гонцы и ездят. Да если на нём хоть одна ямина появится, с того, кто за этот участок отвечает, голову снимут». «Тогда почему?» не отставала я. — Да его строили чуть не тысячу лет назад, — ответил Марстон, как будто это все объясняло. Сообразил, что я ничего не поняла, и пояснил. — Ну, понятно, его непростые люди прокладывали. Нет, без обычных рабочих тоже не обошлось, конечно, но прокладывали тракт именно маги. Маги-дорожники были тогда такие. Сейчас тоже есть, но мало очень. — Ну и что? — подбодрила я. — «Ну, а то, что тогда считалось будто нарушать этот самый...» мартин призадумался. «Этот, ну, как его... А, природный ландшафт! В общем, нельзя его нарушать. То есть мост через речку перекинуть — это ещё ладно. А вот если эту речку развернуть или там тоннель в скале проковырять, лес вырубить, холм сравнять — это не-не...» Он немного помолчал. «Нет, конечно, в чём-то они правы были...» Но тогда эта их убежденность до смешного доходила. «Это как?» «Ну вот смотри, тракт проложили так, что он каждую кочку огибает. К местности, значит, приспосабливается». Пояснил Марстон. «Вот хоть эти холмы взять. Что было через них тракт не пустить? Всего бы ничего пришлось напортить в этом самом ландшафте. Но теперь выходит, что напрямик гораздо ближе, чем по тракту. Пусть он даже и удобнее». Я тебе целую карту потом покажу. Он так кружит и петляет, что... В общем, не знаю, кто его первый так назвал, но вот как-то появилось корявый да корявый. Хотя на самом деле он большой императорский». у mm -hmm, протянула я, — «у вас император есть?» «Был», — фыркнул Марстон. «Давным-давно, а потом империя развалилась. Только про это ты лучше Валя спроси. Я про древние времена плохо знаю». «А сейчас кто правит? Король?» Допытывалась я. «Ага», — кивнул Марстон, судя по движению за спиной. «Я его даже видел один раз, когда в столице был. Повезло. Он старики уже редко на люди показывается. Но, Юль, я ж говорю про всяких королей, это Квалю. Он разбирается, потому как сам ужасно древнего рода. Ему положено». «Неприметно у него спрошу», — пообещала я и умолкла. Некоторое время мы ехали в тишине. Конь, наверное, чуял близость дома, потому что резво рысил вперёд. Марстону даже не приходилось его подгонять. Здесь, среди холмов, было не так жарко, как на лугу. Кое-какие деревья тут всё же росли, и чем дальше, тем гуще становился лес. Вдалеке что-то гудело и рокотало, как электричка за лесом у нас на даче, только без перерывов. Да и откуда тут взяться электрички? «Уже гремущий водопад слышно». — обрадовался Марстон. — Юль, тот самый. Я тебе потом покажу. Там красиво, страсть, только опасно. — Я тогда лучше издалека посмотрю, — мыкнула я. — А где он, водопад-то? — А вон там, — Марстон махнул рукой, указывая вдаль. Мы как раз забрались на очередной холм повыше всех прочих. Макушка у него почему-то оказалась совсем лысой, так что без помех можно было разглядеть громоздящиеся вдалеке вершины. Гул в самом деле доносился оттуда. — Тут холмы и холмы, а там уже настоящие горы начинаются. Это кажется, что далеко, а если хорошим ходом, то недолго ехать. Вот там как раз гремучий водопад. Речку видишь? — Речку? Я прищурилась и смогла разглядеть где-то в отдалении блестящую ленточку. — Вроде да. — Вот она оттуда течет, от водопада, и в наш озеро впадает. Поведал мартин так гордо, как будто это он сам все так здорово устроил. — Ладно, поехали. — Ага, а то вдруг гроза начнётся, — сказала я, вспомнив слова крестьян. Не хотелось бы мне оказаться под проливным дождём. С Марстона, пожалуй, станется заявить, что нечего прятаться от дождичка с помощью магии и быть мне мокрой до нитки, как пить дать. — Не начнётся, — уверенно ответил Марстон, направляя коня вниз по склону. — Почему это? Вон туч какие! Я мотнула головой в сторону гор, Там в самом деле собирались неприятные синие тучи, по виду именно грозовые. Точно ли вонёт? — Не-а, — упорствовал Марстон. — Сено ещё не убрали. Валь нипочём грозу не пропустит. Это ещё повезло, что пока нас не было, ни градом ничего не побило, ни дожди не зарядили, когда не надо. Обычно-то Валь сам следит, чтобы всё в порядке было. — И как это он грозу удержит? — удивилась я. — Вода его стихия, ты ж знаешь, — ответил Марстон. «С воздухом он тоже умеет работать, хотя и хуже меня», — добавил он самодовольно. «Но на грозу его у меня хватит. Вот увидишь, не будет дождя». Я решила поверить Марстону на слово. В конце концов, ему лучше знать, как тот принят обходиться с грозами. Видимо, он в самом деле знал, что говорил, потому что грозовые тучи, поворчав немного для порядка, медленно убрались куда-то, то ли среди горных вершин затерялись, то ли просто растворились без остатка». Ехали мы еще довольно долго, меня развезло по жаре, и я бы задремала, если бы не хотелось пить. Морс охватило ненадолго. — Марстен, ну долго еще? — спросила я в пятнадцатый раз, а марстон которому тоже было невыносимо жарко, глухо простонал и пообещал утопить меня в озере, как только доедем. Я была согласна даже на лужу, так что поругаться со мной у него не вышло. — Скоро уже, — сказал он, закончив брюзжать. «Вот тот здоровый холм объедем, на него лезть дольше будет, потом небольшая долина будет, ее проедем, потом еще немного, и мы на месте». «Ты мне это уже сотый раз говоришь. По-твоему, мы уже часа два как на месте должны быть?» — разозлилась я. «А мы все едем и едем. Ты часом не заблудился?» «Кто я?» — возмутился Марстон. Вяло переругиваясь, мы даже и не заметили, как конь, судя по всему, прекрасно знавший дорогу, обогнул упомянутый холм, спустился в маленькую долину, споро зашагал дальше, а потом вдруг остановился и негромко заражал. Мол, хозяин, хватит болтать, смотри лучше. «Да вот же мы и приехали!» — опомнился Марстон, прекратив выяснять, кто из нас первым начал перебранку. «Юлька, смотри, вот озеро, а вон там дом!» Я уставилась на открывшуюся моим глазам картину, разинув в рот. «Ух ты!» Вот всё, что мне удалось сказать. Это было... Это было не просто красиво. Это оказалось самое замечательное место из всех, какие мне только доводилось видеть. Сюда бы художника какого-нибудь, вот он бы нарисовал, а я даже толком описать не могу, что увидела. Прямо перед нами расстилалось огромное озеро — Такое, что противоположного берега не разглядеть. Гладкое, блестящее, как зеркало. Редко-редко поднималась рябь. Со множеством маленьких заливчиков, бухточек. Кажется, даже несколько островков имелось. Озеро, похоже, было очень глубокое. А вода в нём такая прозрачная, какую я никогда в жизни не видела. Довольно далеко от нас в озеро впадала небольшая, очень быстрая речка. Видимо, та самая, что спускалось с гор от гремучего водопада. А слева... На высоком обрыве, среди огромных, как-то удивительно уютно шумящих деревьев, устроился небольшой дом. Даже если бы я не знала наверняка, что этот дом принадлежит Дарвальду, я бы всё равно об этом догадалась. Какой-то он был, ну, очень его дом. Никаких там мрачных замков с башнями и подъёмными мостами. Просто двухэтажный особняк с чем-то вроде мансарды, большой террасой, Светлый и удивительно здорово вписавшийся в здешний пейзаж. «Нравится?» — спросил Марстон довольно, будто это было его собственное мнение «Ага», — выдохнула я. «А я думала, что раз Валь, как ты говоришь, наследник древнего рода, то у него должен быть фамильный замок, неприступный такой суровый». «А у него есть?» — огорошил меня Марстон. «Именно неприступный и суровый. Ужас, что за махина. Старый при старый, важный при важный. Валю там не нравится. Там все его родственники живут. А ему не нравится». «А это?» «Это его собственный дом», — ответил Марсон, направляя коня к дому. топить меня в озере он уже передумал». «И его земля. В смысле не семейство Тарм-земля, а лично Валя. Он ее корону выкупил. Он рассказывал как-то». Нанимался куда ни попадя. Год отслужил магом-погодником у какого-то южного правителя. А это вообще для мага его уровня, ну, ни в какие ворота. Зато там заплатили хорошо. Понимаешь, Валь не хотел у семьи одалживаться. Сам хотел заработать на эту землю. — А почему? — задала я глупый вопрос. — Какое «почему»? Будь у меня возможность, я бы тоже хотела, чтобы такое место стало моим. — Ну, понравилось ему тут. Дёрнул плечом Марстин и тут же раскололся. «Юль, он же маг. И стихии-то ещё какие. Земля и вода. А тут, смотри, горы рядом, лес, а озеро так и вовсе под носом. А замок у Тармов торчит на пустом месте. Может, раньше там что и было, а теперь ничего. Холмы голые какие-то. Неуютно. В общем, Валю тут хорошо». «А тебе?» — коварно спросила я. «А мне чего?» — удивился Марстон. — Мои стихии огонь в воздух. Воздуха везде полно. А огонь развести тоже где угодно можно. Мне это проще. Я где хочешь жить могу. — Ну, а все-таки... — допытывалась я. — Да что ты пристала? — вспылил Марстон. — Хорошее место и все. Только зря Валь еще один лук купил. Теперь его земли с семейными владениями вплотную сошлись. — Это плохо? — удивилась я. — Ну, потом поймешь туманно ответил Марстон и принялся объяснять мне, что отправься мы корявым трактом, приехали бы аккурат к завтрашнему вечеру, потому что тракт все озеро огибает, а это будь здоров, какой крюк. Я поняла, что больше мне от Марстона ничего не добиться, и на время от него отстала. — А почему дом на обрыве стоит? — спросила я. — Чтоб не залило, — ответил Марстон и, видя мое недоумение, пояснил. — По осени иногда такие бури случаются, что на озере штормит. «Ну что твое море! Знаешь, какие волны! Захлёстывает, в общем, так что на обрыве спокойнее, не усмирять же каждый раз погоду!» «А вдруг подмоет обрыв-то? Так и съедете в воду вместе с домом!» — съехидничала я. «Так вуаля обрыв укрепил!» — отмахнулся Марстин. «Не болтай, чепухи, Юлька! Что он, по-твоему, глупый, что ли?» Глупым я Дарвальда не считала, поэтому замолчала. Тем более мы, наконец, подъехали к дому. Вблизи он казался ещё лучше, чем издалека. Тут было как-то удивительно. Спокойно, что ли? Не бывает так. Я же не в сказке. Я даже зажмурилась на минуточку, но когда открыла, всё осталось на своих местах. Прекрасный дом, за которым, кажется, простирался сад, озеро внизу под обрывом, жаркое солнце. «Господин Марстон, не как вы!» Из-за дома показался старичок, крипенький и почему-то похожий на иловую шишку. «А господин Дарвальд где же?» «А он следом будет попозже, его на лугу перехватили», — пояснил Марстон, сгружая меня с коня. «Юлька, это Марис, вроде как дворецкий здешний». «Будет вам шутить, скажите еще дворецкий», — отмахнулся старичок и отвесил мне галантный поклон. «Я барышня у господина Дарвальда в услужении». «А жена моя, Мариса, кухарка и тут. За домом мы смотрим, за садом». Я невольно фыркнула. «Марис и Мариса? Нарочно, что ли, подбирали парочку?» «Ты кончай смотреть. Скажи лучше Марисе, чтоб приготовила чего-нибудь. Есть охота, сил нет!» Скомандовал Марстон, отпуская коня. Решил, видно, побаловать замученное животное. «А мы с Юлькой пока купаться. Жарко, сил нет!» «Барышня может лучше ванну приготовить», — осведомился Маорис. «Да, да», — закивала я, — «искупаться я ещё успею, а вот отдирать от себя грязь лучше всё-таки в тёплой воде». «Ну, тогда, милости прошу, в дом. Сейчас всё будет готово». Марис бодро порысил обратно, кликая жену. «А что это ты распоряжаешься?» — поинтересовалась я у Марстона. «Так Валь мне разрешил», — удивился тот, — Юль ты что думаешь, мне прямо вот удовольствие доставляет стариком командовать? Я б лучше сам всё сделал, так он же не даст!» «Так-таки и не даст!» — хмыкнула я. «А ты попробуй как-нибудь!» — предложил Марстон. «Ну, хоть в комнате прибраться, посмотрю я на тебя!» «Ай, попробую!» — фыркнула я, и мы разошлись, недовольные друг другом. Пока я отмокала в горячей воде... Пока Мариса, такая же старенькая и крепенькая, как её муж, заполошно искала мне хоть какую-нибудь одежду взамен грязной, пока разыскивали Марстона, заплывшего чуть ли не на середину озера, и уговаривали его вернуться и организовать мне приличное одеяние взамен старой дарвальдовой рубашки, которая доставала мне до колен и вполне могла сойти за платье, уже вечер наступил. Дарвальда всё не было, ужинать пришлось без него, и от этого стало как-то грустно. Старики отправились спать. Впрочем, их и заметно не было, это поначалу они суетились, очень уж неожиданно мы нагрянули, а потом я вдруг перестала их замечать, как по волшебству какому. Будто само собой постелилась постель, еда на тарелках появлялась тоже будто из ниоткуда. «Разбалуешься?» — сказала я себе. «Слуги, понимаешь, не барыня. Завтра посуду мыть пойдешь. Все равно же обещала Марстену попробовать сделать что-нибудь». После ужина мы с Марстеном посидели еще на открытой террасе. Было тепло. С озера тянуло приятным ветерком. Я глаз не могла оторвать от звёздного неба наверху и такого же внизу. Оно отражалось в озере, и от этого кружилась голова. Дуряюще пахли какие-то цветы, самозабвенно заливалась незнакомая птица и шуршали ночные насекомые. Огромная с ладонь бабочка, привлечённая светом марстного волшебного огонька, сделала вокруг нас пару кругов, потом уселась мне на руку и пошевелила мохнатыми усиками. Я замерла, чтобы не спугнуть её. Бабочка порой раз открыла и закрыла золотисто-коричневые крылья, разрисованные непонятными узорами, вспорхнула и бесшумно исчезла в темноте. «Ну вот, улетела», — огорчённо сказала я. «Удача тебе будет», — сообщил Марстон. Он лежал на животе, подперев головы руками, и вроде бы тоже смотрел на озеро. «С чего это?» «Так бабочка...» «А, ты ж не знаешь...» марстон сел, встряхнувшись, как собака. «Это бабочка-вещунья. Сколько их есть, узор на крыльях у всех разный. А может, меняется он, никто не знает. Но то, что этот узор значит, понять можно. Это предсказание такое. И если бабочка-вещунья на тебя села, значит, тебя оно и предназначено». «И чего она вещует, то есть вещает?» — поправилась я с некоторой опаской. «Да я не особо разбираюсь». Вздохнул Марстон и улегся на спину. «Ну что, удачу? Точно! В чем-то тебе должно крупно повезти! А в чем я разглядеть не успел, она улетела!» «Ну ладно!» Протянула я и зевнула. «Буду надеяться, что Марстон не ошибся, а то ведь с него станется понять все с точностью да наоборот и ждет меня не удача, а гадость какая-нибудь!» «На меня ни разу еще не садились!» — пожаловался Марстон. Помолчал и добавил — А может, оно и к лучшему. Я не успела спросить, почему это к лучшему, потому что Марстон посмотрел на меня и скомандовал. А иди-ка ты спать, а то сейчас носом в пол повалишься, и что, я на руках тебе в постельку понесу. Иди, иди. «А Валь!» — запротестовала я. Спать в самом деле хотелось ужасно. «А валя я и один подожду», — ответил Марстон. «Я решила, что проявлять героизм мне вовсе ни к чему». Лучше в самом деле лечь выспаться, а потому потопала на второй этаж. Мне досталась комната с видом на озеро, полюбовалась ещё немного звёздами, а потом рухнула на кровать и моментально уснула. Проснулась я от какого-то шума. Вернее, не какого-то, а очень знакомого. Позвякивала уделами лошадь, переступала копытами по мощёной дорожке, а ещё кто-то шептался на террасе, прямо под моим окном. Разумеется, я живо стряхнула с себя остатки сна и прокралась ближе к окну, чтобы лучше слышать. «Ты очумел совсем! Светает уже!» — шипел Марстон. «Где тебя носит?» «Светает? И что?» — едва слышно отвечал Дарвальд. «Или прикажешь, как маленькому с первой вечерней звездой спать укладываться?» «Да ты на себя посмотри! На да тебе лица нет!» — возмущался Марстон. «Меня полгода дома не было. Дел накопилось выше головы». — чуть повысил голос дарвальд ну и накопилось полгода эти дела ждали еще день ничего не решает. вот тут я с марстином была совершенно согласна, но решила пока не обнаруживать своего присутствия марстон тебе не понять что такое ответственность перед людьми перед начал была дарвальд сурово но марстон не дал ему договорить не понять и не надо. «Мне зато другое понятно. Мы едва живые выбрались, а ты вместо того, чтобы хоть одну ночь спокойно в собственном доме выспаться, нас с Юлькой бросил и помчался куда-то на ночь глядя долг свой дурацкий выполнять». «Во-первых, не смей говорить в подобном тоне о вещах, в которых пока мало что смыслишь». Голос удар в сделался совершенно ледяным. «Во-вторых, мне что, за руку вас провожать нужно было?» «Знаешь что...» Начал было Марстон, но я решила вмешаться, пока не дошло до ссоры. «Всё ясно. Теперь-то они могут ругаться в волю. Никаких угрожающих внешних обстоятельств, понимаете ли. Ничто не сплачивает». «Вы чего шумите?» — нарочито громко спросила я, высовываясь из окна. «Ночь на дворе». «Утро уже почти», — огрызнулся Марстон. «А этот?» — он мотнул головой в сторону Дарвальда. «Только соизволил до дома добраться». «Валь, ты, правда, хоть отдохнул бы!» — зевнула я. «И какими такими делами ты по ночам занимаешься, а?» Барваль только вздохнул, отпустил лошадь, она тут же белой тенью растворилась среди деревьев и прошел в дом, тяжело ступая. «И вот всегда так!» — шепотом пожаловался Марстон, запрокинув ко мне голову. «Я же говорю, заездят его! Лучше бы не возвращались, правда!» у него только она с тобой голова болела, а тут целый табор. Иди спи, Юль, а я попробую с ним помириться, что ли». «И кому из вас больше не хотелось возвращаться, интересно?» — с неуместным весельем подумала я, забираясь обратно на кровать. «С Дарвальдом-то всё ясно. А марстон Так ли уж он домой рвался, как изображал? Хм, кто его разберёт?» Очень может статься, что ему не по нраву, Дарвальда, выважные дела, на которые тот убивает столько времени, вместо того, чтобы возиться с Марстоном. Я сладко зевнула и, уже засыпая, подумала ещё. Да, чем дальше, тем сложнее. Проснулась я, когда солнце стояло уже высоко. На подоконнике радостно чирикало ярко-жёлтые, как лимон, маленькая птичка. Шумели высоченные деревья. Похоже, ветер поднялся и вставать решительно не хотелось. Я бы и не встала, если бы не так хотелось есть, а снизу не пахло настолько соблазнительно. Должно быть, Мариса затеяла праздничный обед в честь возвращения хозяина. Одевшись, я босиком спустилась на первый этаж. В доме был такой гладкий и отчего-то тёплый деревянный пол, что по нему так и тянуло ходить без обуви. За столом обнаружился очень мрачный Марстон, уничтоживший, похоже, второе блюдо совершенно невообразимо пахнущих пирогов. «Привет! А Валь где?» — спросила я, плюхаясь на соседний стул. Вездесущая Мариса тут же подсунула мне большущую кружку с чем-то душистым и сладким, вроде фруктового чая, и подвинула поближе пироги. «А нету!» — огрызнулся Марстон и положил ноги на свободный стул. «Заехал вот на рассвете!» перекусил и опять его след простыл. Теперь к ночи жди. К завтрашней. Марстон! Я с трудом оторвалась от третьего пирога. Неужто у него правда дел столько? Ну, прям вот столько, что ни дня подождать нельзя. Марстон кивнул и потянул к себе блюдо со всяческой снетью. Я блюдо не отдала, поэтому Марстон вынужден был отвечать. «Да вроде того, Юль!» — сказал он и подпер подбородок обеими руками. «Это все его родовое поместье, понимаешь?» Я не понимала, и Марстен принялся объяснять. «У Тармов земли много. но ну, бестолковой какой-то. А они ведь с нее кормятся. Других доходов почти что нет. Так что, если вдруг не урожай, не слишком хорошо выйдет. Мамаша и его дочек не сможет в столицу на бал повести То есть это раньше так было. Сейчас они уже все замужем. Ну, новых брекушек себе не купит понимаешь ли?» Я слушала, забыв даже про пироги, а Марстон явно увлёкся. «Так вот, этим всем заниматься надо. Следить, проверять, чтобы всё делалось вовремя, как положено. А никто, кроме Валя, на это не способен». «Так-таки и не способен», — удивилась я. «Ну, кто способен, тот не хочет такой скукотой заниматься», — подумав, сказал Марстон. «А остальные не знают, с какой стороны за это дело взяться, даже если бы хотели помочь». Вот и выходит, что Валю, кроме собственных дел, надо ещё возиться с имением, и времени у него уже ни на что не остаётся. «А сам-то он на что живёт?» — спросила я, чтобы отвлечь пылающего праведным негодованием Марстона от проблем семейства Тарм. Какая-то, честно говоря, не очень привлекательная картинка складывалась. «Ну, денег у Валя предостаточно», — махнул рукой Марстон, чуть не сшибив на пол свою кружку. «Я же говорил». Он куда только не нанимался, чего только не делал. Он заработал, землю вот купил, а что осталось, то все в обороте. И капиталец у него приличный. Один раз наладил, чтоб шло как надо. Денежки и капают. Корабли там какие-то, рудники, и доли, доходы. Я не вникал, правда, зачем мне? Давали не так много и надо. — А что ж он для семьи такого же не сделает? — подивилась я коммерческой жилки Дарвальда. — А то, думаешь, он не пытался? — фыркнул Марстон. — Но они же упертые. Все должно быть, понимаешь, как испокон веков заведено. Пармы со своей земли живут, а не с каких-то там заморских рудников. И старший мужчина в роду всеми делами занимается, так что управляющего тоже нанять не могли. — Не любишь ты его семейку, я смотрю, — заметила я. — А чего мне их любить? — пожал могучими плечами Марстон и поднялся из-за стола. — Ладно, юлька я пойду проветрюсь, а то что-то настроения нет. — Ага, иди, — сказала я, наблюдая, как Мариса собирается со стола посуду и пытаясь уложить в голове полученные сведения. Пока получалось не очень здорово. Кстати, о посуде. Мне было всё-таки неловко, что старушка на вид старше моей бабушки за мной прибирает. Да и с Марстоном я поспорила. Так что, дождавшись, пока Марстон куда-то выйдет, я прошмыгнула на кухню. — Хм... «Что тут у нас?» «Все просто замечательно. Вот грязной тарелки, вот подобие водопровода. Осталось только засучить рукава и взяться за дело». «Барышня, да что ж вы делаете?» всплеснула руками Мариса, войдя в кухню. «Очень не кстати она вошла. Я только-только начала посуду мыть». «А что?» Я покосилась на старушку. «Меня учили за собой посуду мыть, потому как слуг у нас нет. Ну и вот...» Мариса посмотрела на меня, как мне показалось, с жалостью. На меня так наш преподаватель высшей математики смотрел, когда я не смогла задачку с интегралами решить. Ну и вообще мне не трудно, а вы уже пожилая. Не решилась я назвать женщину старой. Да и мне не трудно, рассмеялась вдруг Мариса, и ее морщинистое загорелое лицо сделалось удивительно милым. Отойдите-ка, барышня, отойдите. Я послушно отступила на шаг. Мариса подошла к мойке, постояла пару секунд, и вдруг вода в мойке забурлила, вспенилась, будто вскипела. Мне показалось, что даже пар пошёл, и ушла в отверстие слива. В мойке остались сверкающие чистотой тарелки, кружки и прочая утварь. «Вот и всё. И труда никакого», — весело сказала старушка. «Только в очереди осталось». — Раз уж так хочется вам, барышня, то вот полотенце, помогайте. Вдвоем мы, правда, быстрее управимся. — Это как у вас получилось? — спросила я, перетирая кружки. — А господин Дарвальд научил, — призналась Мариса. — Давно, еще когда я в замке служила. Тоже говорил, что, мол, тяжело такую прорву посуду перемыть. Не молоденькая я уже. Ну и научил тайком. заклинание это простенькое. «А вы что же, значит, тоже можете магией пользоваться?» — сообразила я наконец. «Да у нас почти любой хоть что-то да знает», — махнула полотенцем Мариса. «Старик вот мой с садом знатно управляется. Это у него в рату одна хитрость передается уж который век. А я только то знаю, чему меня господин Дарвальд обучил. Как посуду вот перемыть, так да как дом, да как дом в чистоте содержать. но больше это у меня силёнок не хватает». «Вот это да!» — не удержалась я и попросила заискивающе. «А меня можете научить? Или нельзя?» Преследовала я, если честно, самые корыстные цели. «Дома меня вечно заставляют мыть посуду и прибираться, а я, конечно же, ленюсь. На этой почве мы с мамой вечно ссоримся». «Да чего ж нельзя? Никакого секрета тут нет», — сказала Мариса. — Давайте-ка, барышня, с посудой закончим, тогда и расскажу, что к чему. — Ладно, — согласилась я радостно. Не факт, что у меня получится, но вдруг кладовка то я освоила. — Мариса, а почему вы сказали, что Дарвальд вас тайком этому обучил, а потом, что никакого секрета в этом заклинании нет? — Тайком? Потому что госпожа Тарм уж очень всякую магию не любит, — вздохнула старушка. — Узнала бы она, — «Мигом выставила бы нас с моим стариком. А куда нам податься? Мы же еще у матушки господина Дарвальда служили. Когда-то и замуж не вышла, а с ней и в самоктарм попали. Пол жизни, считай, там прошло». Мариса повесила полотенце на крючок и добавила. «Вот спасибо светлым небесам господин Дарвальд своим домом зажил и нас с собой забрал». «Да, я слышала, что Дарвальдовы родичи его занятия не слишком одобряют». — пробормотала я. Что-то мне показалось странным в словах Марисы, но что именно я не уловила. Мариса покивала утвердительно, но тему развивать не стала. Впрочем, я решила, что хорошенького понемножку, потом постепенно разузнаю, что к чему. И мы занялись самой что ни на есть бытовой магией. К слову сказать, у меня все-таки кое-что вышло, хотя поначалу вместо чистых тарелок у меня получалась куча осколков — Заодно я их и восстанавливать научилась, тарелки эти. Мелочь, а полезная. К вечеру вернулся Марстон, а Дарваль так и не появился. Мы напрасно прождали его допоздна. Не явился он и на следующий день. И Марстон на мой вопрос о том, куда, собственно, подевался наш старый товарищ, с досадой ответил. «Видно, поехал по дальним деревням. Ну всё, теперь пиши пропало. Раньше, чем через неделю его не жди». «Как это через неделю?» переполошилась я. «А я как же? Он же клялся меня домой вернуть». «Ну вот приедет и вернет», — буркнул Марстон. «Нет, он определенно не был рад возвращению домой». «Ты жива и здорова? Ну и чего тебе еще надо? Отдыхай, купайся вон». Я открыла рот, чтобы сказать Марстону пару ласковых, но внезапно передумала. Меня, если честно, очень волновал вопрос со временем, и еще больше я начала беспокоиться, Когда маги обнаружили, с момента их отбытия из родного мира прошло чуть ли не полгода. Сколько именно они скитались на самом деле, Марсон подсчитать не брался, но утверждал, что больше полугода — это уж точно. Но это по его личному восприятию. А так, он где-то слышал, что в разных мирах время по-разному идёт. Но бог с ними, с другими мирами, меня волновал мой. Сколько там прошло времени с момента моего исчезновения? День, два? А может, целый год? Если несколько дней, то ещё ничего. Может, меня и хватиться не успеют. А если больше? Меня, наверное, в розыск объявили. А что с родными творится, даже подумать страшно. Раньше я гнала от себя эти мысли, потому что голова была занята совсем другим. Как бы добраться до очередного источника и при этом остаться в живых? А теперь, когда мы, считай, достигли цели нашего долгого путешествия, когда мне до дома оставалось просто рукой подать... Дарвальд взял и испарился. Очень благородно с его стороны. Примерно это я хотела было выложить Марстену, а потом передумала. Во-первых, если я наговорю гадостей, легче не станет ни мне, ни ему. А во-вторых, вынужденная задержка в этом мире мне нравилась, несмотря ни на что. В конце концов, у меня же были каникулы, и как я их провела? Бегая от каких-то полоумных магов, спасаясь из плена, рискуя жизнью, на замечательный летний отдых. Не удивлюсь, если под слегка облезшей краской у меня волосы посидели. Так вот, если в моём мире время идёт медленнее, то один-два дня задержки роли не сыграют. А если там прошёл уже месяц, то тем более поправить ничего нельзя. Лучше уж отдохнуть как следует несколько дней перед тем, как отправляться домой, и объяснять, где же я была столько времени» решшифт так я начала тормошить марстона который совсем было захндрил и целыми днями или сидел на берегу озера или валялся в саду на траве я знала конечно что он бездельник но чтобы до такой степени тормошить его пришлось долго но в конце концов мои усилия увенчались успехом и марстон согласился показать мне здешние места разумеется первым делом он потащил меня к гримучему водопаду видимо надеялся что я перепугаюсь и отстану от него как же От водопада я пришла в бешеный восторг. Если бы только не пришлось карабкаться так высоко в горы. Но и всё равно, зрелище того стоило. Хотя любоваться им я предпочла бы с более безопасного расстояния. Марстон, однако, высоты не боялся, а потому затащил меня на тропу, ведущую вдоль обрыва, и заставил смотреть, как гремящий поток низвергается с немыслимой высоты в вовсе уж невероятную бездну. Наверное, там, на дне, вода клокотала и бурлила, Но разглядеть этого я не могла, мешала висящая в воздухе водяная пыль. От этих самых брызг мы моментально вымокли до нитки, а вода была холоднющая. Но все неудобства померкли, когда из-за облака выползло солнце, и весь водопад оделся мириадами ярчайших радуг. — Марстон, какая же у вас тут красотища! — не уставала я повторять, пока мы ехали обратно. «А покажи ещё что-нибудь! Ну, поехали, Марстон!» Марстон тихо взвыл, но понял, что проще устроить мне экскурсию, чем выслушивать мои приставания, так что ещё пару дней мы болтались по окрестностям. Не заезжали только на земли Тармов. Марстон сказал, что смотреть там совершенно не на что, а нарваться на родственников Дарвальда он вовсе не желает. Устав от созерцания холмов, лесов, полей и деревушек, мы вернулись обратно, и с некоторым неудовольствием выяснили, что Дарвальд так и не появлялся. «Ну, это уже свинство с его стороны!» — не удержалась я. «Ещё какое!» — поддержал марстон «Ну и ладно. Мы с тобой ему не указ. Юлька, пошли купаться, а то скучно». «С тобой, что ли?» — фыркнула я. «Не пойду, у меня не в чем. А тебя попроси сотворить, ты такое сотворишь!» «Пошли, — говорю!» Марстон взял меня поперёк туловища, сунул подмышку и потащил к озеру. «Не в чем ей! Давно бы уже сама научилась! Я тебе не нанимался наряды сочинять!» «Так ты бы и научил!» Брыкнулась я и решила бить по самолюбию. «Я сколько раз тебя просила! Мариса меня вон хоть посуду мыть выучила заклинанием! От тебя никакого проку! И учитель из тебя никакой!» «Чего?» Возмутился Марстон, и следующие часа три мы провели очень занимательно. Марстон хватался за голову, бегал кругами, обзывал меня бестолычью и бездарью, но не оставлял попыток научить меня творить одежду. Я хихикала про себя и честно старалась следовать инструкциям, но у меня мало что выходило. То ли я и в самом деле годилась исключительно для посудомоечных заклинаний, то ли Марстон просто не умел доступно объяснять. В любом случае, скучно нам не было. Еще пара дней прошла в блаженном безделье. Марстон потащил меня ловить рыбу на остров посреди озера. рыбы я ловить не умела, он, впрочем, тоже, поэтому мы устроили пикник. Мариса собрала нам целую корзину с нити. Искупались, а домой собрались, как только начало темнеть. «Если бы не ты, я бы вот такого подпесочника поймал!» Гремел Марстон, показывая руками, какую именно рыбину он не смог поймать по моей вине. Выходило, что рыба была размером со среднюю акулу. Этот концерт он устроил, надо думать, исключительно для Марисы. Та рассчитывала пожарить нам свежие рыбки на ужин, а мы даже малька какого-нибудь не принесли. «Как бы ты его ловил? Руками?» — отвечала я. «Да если б я тебя за шиворот не поймала, ты бы носом в воду полетел». «Если бы ты меня не поймала, я бы его как раз и схватил», — не остался в долгу Марстон. Мы как раз подошли к крыльцу. Едва слышно скрипнула, открываясь дверь, и на пороге появился Тарвальд.